Как вежливо сказать «не твое дело» – дипломатичные фразы на разные случаи жизни. Представляю вашему вниманию несколько проверенных дипломатичных фраз, помогающих вежливо сказать человеку «не твое дело». Дорогой друг, ты знаешь, мне бы не хотелось это ни с кем обсуждать. Это весьма личное дело, и мне так, право, удобнее. Искренне надеюсь, что ты меня понимаешь. Если честно, мне бы не хотелось говорить об этом. Давай сменим тему. Скажи мне лучше вот что. Что ты думаешь насчет того, что… Плюс новая тема. Ты знаешь, я принципиально не обсуждаю подобные вопросы. Убежден, мы найдем с тобой несметное множество других, интересных и увлекательных тем для общения. Нет, к сожалению, с нами нельзя. Определенные обстоятельства в силу деликатности характера вопроса вынуждают нас провести встречу именно в таком составе. Я все объясню тебе позднее. Ха-ха, это секрет фирмы одуванчиков. Я бы тебе сказала, как в том чудесном фильме, иди отсюда, мальчик, не мешай, но я же тебя искренне люблю, поэтому иди скорее сюда, давай я лучше тебя поцелую. Дорогой, ты же не хочешь залезть своими хитренькими глазками мне в самое сердце женской души? У каждой женщины должны быть свои небольшие секреты. Уверяю, у тебя нет ни единого повода для беспокойства. Дорогая, ну что за допрос с пристрастием? Я же не какой-то там вражеский лазутчик, чтобы ты меня так усердно расспрашивала. Это дело личного толка, в которых нет ни грамма опасности, ревности или тревоги. Все хорошо «Скажи мне лучше вот что» плюс вопрос.